Студия "Эрдис" представляет Кир Булычёв. Зеркало зла. Читает Юлия Тархова. Глава 1. Талисманы империи. Так как визит второго министра империи Эпидавра и сопровождающего его лица был совершён в тайне, Средства массовой информации о прибытии на Землю высоких гостей не сообщали. Встреча с ними для Коры была полной неожиданностью. В тот момент Кора как раз свалилась с доски, на которой неслась, балансируя на сверкающем под утренним солнцем откосе океанского вала, накатывающегося на австралийский пляж неподалеку от города Дарвина. Чуть-чуть качнувшись, Кора потеряла равновесие, доска ушла в бок. Волна догнала её пенистым гребнем, подмяла, закрутила, понесла в смеси солёной воды и мелкого песка. И в этот момент в ухе прозвучал голос её шефа, комиссара Меладара. "Третий, немедленно на связь". Будучи агентом, дисциплинированным и исполнительным, Кора тут же ответила: "Слушаюсь, шеф". но Вместо ответа комиссар услышал лишь бульканье, шум воды, вливающийся в лёгкие коры, и страшно смутился, потому что в тот момент второй министр и сопровождающие его инкогнито, именуемые лицом, внимательно слушали, как комиссар вышел на связь с агентом и могли подумать то, что подумал Милодар. «Кора Орвад проводит время в весёлой, легкомысленной компании», и вместо ответа вливает в себя кружку пива или даже бутылку вина. А кора, естественно, захлебнулась и даже чуть было не потеряла сознание. Волна продолжала крутить безвольное тело, а вода вливалась в горло девушки. Ошеломлённые посланцы Эпидавра замерли с приоткрытыми ртами, потому что не подозревали, что могут существовать гуманоиды, «Способность только выпить за один раз». «Уволю!» — закричал Мелодар, забыв, что должен оберегать честь своей фирмы. Но и его терпению мог наступить предел. «Этим все они кончают!» «Простите?» — спросило лицо. «Все они спиваются, скуриваются, снаркоманиваются. Нервы, нервишки. Всех заменю роботами!» и как бы в ответ на эту вспышку гнева звуки поглощения влаги прервались. но «Ну вот и слава богу!» — сказал тогда Милодар с отвращением. «Напилась!» «Вы нам отыщите другого агента?» — спросил деловой второй министр. «Разумеется, и куда лучше, чем это Киро орвод Милодар был расстроен. Всегда наступает момент разочарования — он Давно ждал этого момента. Разочарование в агенте Кори Орвад, лучшем полевом сотруднике Интергпола. Не может так быть. Несколько лет сплошных достижений. Тут кто угодно с катушек слетит. Но, может быть, я суров к ней? С этой мыслью Милодар включил картотеку. Веселые, холодные, грустные, мягкие — Жестокие лица агентов мелькали на экране, и комиссар одними губами повторял «Не пойдёт, не пойдёт, не пойдёт». Это были славные разведчики, проходимцы, игроки, убийцы, идеалисты, грабители приютов, кто только не попадает в галактическую полицию, призванную негласно поддерживать порядок на протяжении сотен парсеков. но второй коры среди них не было. Комиссар заметно загрустил. Его можно было понять. Он и сам переживал нелегкий период в жизни, потому что разводился с Джульеттой. Зачем она так сделала? Зачем? милодар незаметно для себя углубился в печальные семейные проблемы и, глядя на экран, на лица своих сотрудников, вместо них видел лицо Джульетты. Посланцы Эпидавра хранили гордое и обиженное молчание. Прием, оказанный столь высоким лицам, оказался ниже всяческих ожиданий. Если бы не крайняя нужда, они бы, в прямом смысле, хлопнули дверью. Разумеется, никто в том кабинете уже не думал о судьбе Коры, чуть не погибшей из-за несвоевременного вызова. Слово «чуть»? Употреблено здесь не случайно, потому что и на самом деле кора чудом оказалась жива, потому что у самой кромки воды, там, куда достигали измождённые от борьбы с берегом языки волн, сидел кот-колокольчик, верный друг и любимое животное коры Орвот. От прочих котов колокольчик отличался не только верностью хозяйке и чрезвычайным умом, но и несвойственные котам безрассудной храбростью. Колокольчик не выносил, когда кора каталась на волнах, поминутно рискуя жизнью, но ещё более не выносил ситуации, когда не мог ей толком помочь. Даже кот ростом с Ньюфаундленда не может плавать так, как ему бы хотелось. Лапы кота приспособлены для сухопутной жизни. И тем не менее, судорожно зевнув, что выдавало крайнее волнение, Колокольчик издал боевой вопль, который заставил встрепенуться всех купальщиков и катальщиков на досках и даже разбудил спасателя Джека Макдональда. Издав вопль, котик кинулся к воде, и в мгновение ока был ею поглощён. Тут надо отдать должное спасателю, Джеку Макдональду, который, отбросив сон, как фантик от конфетки, в два прыжка оказался у океана. Увидев же движение спасателя и сообразив, что утонула самая популярная среди мужского населения этого пляжа девушка-кора, ещё сорок мужчин кинулись в громадные волны. Через три минуты громадный вал вынес на песок бездыханную кору, бездыханного котика, оглушённого спасателя и большинство молодых людей. Начался громкий спор. откачивать ликору здесь или отвезти в больницу в Дарвин. Но, к счастью, поблизости оказалась медсестра Танья Найтингейл, далёкая родственница и наследница той самой Найтингейл. таня умело сделала искусственное дыхание сначала Коре, потом Котику и, наконец, Джеку Макдональду. Пока она занималась этим, уговаривая остальных спасателей не толпиться и не прикрывать воздух, она услышала, как вживлённый в ухо кора динамик, размером с маковую росинку, попискивает человеческим голосом. «Ты уволена за моральное разложение! Ты слышишь? Или даже слышать не желаешь?» Танья Нейтингейл убедилась, что её пациентка будет жить, наклонилась к её уху и прошептала. «Какой идиот мешает мне работать?» Эти слова прозвучали в кабинете Мелодара, как гром. «Что?» — спросил Мелодар. Ответа не последовало, потому что Танья уже откачивала котика. Но голос Найтингейл помог Мелодару сделать вывод. «Это не она. Это другая». «А что это означает?» — спросило лицо. а это означает что ей откусили ухо ответил милодар не вдаваясь в подробности так перепились что откусили ухо теперь ждите чего ждать спросил второй министр империи все кому не лень будут в это ухо говорить пояснил милодар и стал ждать хотя в глубине души он надеялся что вся эта история найдёт разумное объяснение и уши коры на месте. К счастью, в ту минуту мелодару и гостям принесли поднос с чайником и бутербродами с красной и чёрной икрой. А так как нигде во вселенной красной и чёрной икры почти нет, то гости на время забыли о скандале, которому были свидетелями. Гости ели по третьему бутерброду, мелодар печалился, что они уничтожили всю месячную норму гостевых когда раздался звонок из Австралии. На экране появилось лицо коры. «Я вас слушаю, комиссар», — произнесла она слабым голосом, стараясь не смотреть на обеденный стол, потому что её мутило от вида пищи. Кора была бледна, щёки ввалились, волосы ещё не успели высохнуть. «Песок со щеки стряхни», — сказал комиссар. «Вы меня вызывали?» — спросила Кора и, качнувшись, ушла из кадра. Гости из эпидавра согласно кивнули, усмотрев в этом алкогольную интоксикацию организма молодой женщины, но опытный взгляд меладара увидел совсем иное. С что-то случилось. Об этом и спросил. Вернувшись на экран, Кора почему-то покраснела, но так как существует правило — Агент, обязан говорить начальнику правду, и только правду, Кора ответила. «Я утонула». «Этого ещё не хватало!» С облегчением рассердился Мелодар. «Почему тебя потянуло тонуть?» «Я на ваш вызов ответила, но в тот момент была...» «Под водой», — догадался Мелодар. «Но тебя спасли». «Спасли». «А колокольчик не утонул?» колокольчика Милодар недолюбливал и всё надеялся, что тот попадёт под машину или погибнет в драке с большим псом, но колокольчик себя берёг. Его тоже откачали, сказала Кора. Отлично, сказал Милодар. Теперь слушай меня внимательно. Ты в Австралии? Так точно. А я на центральном посту под ледяным щитом Антарктиды. На хорошем флайере до меня минут 20 лету. Так что одна нога там, другая тут. Когда Кора, приведя себя в пути в порядок, вошла в подлёдный кабинет шефа земной службы Интерпола, она увидела, что Меладар в кабинете не один. Вместе с ним находились инопланетяне наполонетяне, и запедавра, которых Кора узнала по изображениям, хотя не подозревала, что землю посетили столь высокие гости. Второй министр Эпидавра был седовласым джентльменом семи с половиной футов ростом, узкоплечем и сутулым. Широкий плащ сиреневого цвета был призван защищать министра от любого вредного действия земных организмов и излучений. С той же целью он, разумеется, никогда не снимал полупрозрачного шлема, который делал его похожим на космонавта XX века, который только что спустился на Луну и теперь... совершая первые шаги по лунной пыли, позируют для потомства. Несколько отличалось от второго министра лицо, которое прибыло на Землю инкогнито, так как всегда и всюду пребывало в таком качестве. Секретность, которой было окружено лицо на своей планете и во время исполнения особых заданий Совета Империи, была столь велика, что лицо не снимало маски даже дома, перед женой. и рассказывают, что когда позапрошлое лицо скончалось, то на похоронах его дети отказывались оплакивать отца, а вдова громко сказала «Если бы я раньше знала». За исключением лица, скрытого не только шлемом, но и замотанного чёрной материи, инкогнито был во всём схож со вторым министром, правда, уступая ему несколько ростом, но превосходил шириной плеч. Как сотрудник тайной полиции, Кора знала также и тщательно оберегаемый секрет и Педавра. Второй министр империи был на самом деле её первым министром, премьером пожизненным и сменяемым только путём кровавых заговоров. Инкогнито не ведал безопасностью империи, а отвечал за раскрытие и разоблачение заговоров. скоро сразу поняла, что причина, приведшая руководителей империи под ледяной щит Антарктиды, была столь серьёзной, что они впервые за последние шестнадцать лет оставили империю без присмотра, поручив управление императору и старенькой Регенше. «Это она?» — спросило лицо после формальных приветствий. «Это она», — подтвердил Мелодар. Инопланетные гости разглядывали кору так, словно в жизни им не приходилось встречать обыкновенную земную девушку двадцати с небольшим, двадцать семь, но это не так важно, лет от роду, красивую, ладно скроенную, хоть и узковотую в бёдрах, с точки зрения европейского вкуса, ростом всего в сто восемьдесят пять сантиметров, что не позволило ей в своё время сделать карьеру в баскетболе. У этой молодой женщины были светлые русые почти пшеничные волосы, коротко короткостриженные, ибо ещё не успели отрасти после сложного задания, в ходе которого ей пришлось изображать лысого мужчину, серые в голубизну, пожалуй, излишне светлые глаза, и пухлые губы, мешавшие лицу сохранять постоянную строгость и непреклонность. «Вы любите пить, находясь под водой?» — спросил второй министр эпидавра. да но только солёную воду подтвердила кора посланцы и педавра подумали милодар не вмешивался наконец лицо сообщило смешно я бы не сказал что очень смешно возразил второй министр однако на лицо попытка развеселить нас «Пользуясь тем, что мы с вами туповаты и не знаем, что солёная морская вода отличается отвратительным вкусом». «Видишь, Кора», — сказал Милодар, — «а ты старалась». «Я больше не буду», — дал обещание Кора. «Тогда садись и выслушай нашу проблему», — сказал Милодар. Он так и не представил гостей Коре, потому что они были столь важными персонами, что не могли при всём желании снизойти до знакомства с простым агентом. А Кора, разумеется, этого знакомства не навязывала. Она понимала, что проблема достаточно серьёзна, если милодар из-за неё чуть не утопил своего лучшего агента. К тому же он знал, насколько Коре противно, если её вызывают на задание в выходной день. «Служба есть служба». Но с недавних пор Мелодар женщин побаивался. «Наши друзья прибыли к нам издалека», — сообщил Мелодар. Гости согласно наклонили головы. У министра сквозь тёмную муть шлема угадывались пышные бакенбарды, у лица не угадывалось ничего. «Наши друзья ищут потерянную на земле вещь, так сказать, предмет государственного значения». «Мы с тобой им обязаны помочь». Это личная просьба Ксении Михайловны. Она просила задействовать именно тебя. Ксения Михайловна Романова, безвредная на вид бабушка, была шефом службы безопасности земли. Коре она давно симпатизировала. По тону Мелодара, Кора поняла, что её шеф лжёт. Ксения Михайловна, если и говорила о визите с Эпидавра, Никогда не стала бы давать комиссару советы. Она была разведчицей старой школы. Но комиссару сейчас было выгодно изобразить себя передаточной инстанцией и притом набить цену Коре. Вернее всего, других агентов он берёг для своих дел. А Корой всегда можно пожертвовать. И если он сейчас будет меня излишне расхваливать, — подумала Кора, — считай, что я влипла. «Несмотря на молодость», — произнёс Мелодар, — постаравшись без успеха пригладить копну завитых, тугих, как проволока, волос. «Несмотря на видимость...» «Какая у меня видимость?» — подумала Кора. «Это что, у меня есть видимость?» «Кора орвод один из лучших полевых агентов». Гости с согласились, дружно кивнули, а затем второй министр вежливо спросил... «Не всё ли равно в настоящей ситуации, хороший она агент или посредственный?» «Нет!» — отрезал Мелодар. «Посредственный агент загубит операцию!» Кора молчала. Она понимала, что независимо от её желаний и слов, ей всё равно придётся работать. Разумеется, она предпочла бы узнать обо всём как можно скорее и предпочла бы работать в Швейцарии или на Кипре, Но, в конце концов, и в эпидавр можно слетать. «Продолжайте, комиссар», — сказал второй министр. «Объясните вашему хорошему агенту, который неумеренно пьёт солёную воду, в чём суть нашей проблемы». «Я ему совсем не понравилась», — подумала Кора. «В сущности, он мне тоже не нравится. Но любой женщине неприятно это сознавать». «Империя педавр — начал Мелодар, расположенная на южном полушарии планеты Цукех. «Это означает «прекрасное» на нашем языке», — добавило лицо. Странно было слышать голос, исходивший из абсолютно чёрного сверкающего шара размером с крупный арбуз. «Империя Педавр существует уже несколько столетий», — сказал Мелодар. «948 лет назад», — добавил второй министр — Князь Совпарий VI сокрушил могущество четырёх племён и вышел к Тростниковому морю. «Спасибо», — сказал милодар «Но я хотел бы, не обижая вас, заметить, что со спецификой жизни на Эпидавре агент орвод может ознакомиться на досуге». «Досуга у неё, надеюсь, не будет», — всё же обиделся второй министр. Лицо махнуло длиннющей рукой, повелевая продолжать. «Триста лет назад в пределах империи произошла революция», — подчинился комиссар. «Точнее, мятеж!» — не выдержал министр. «Обыкновенный мятеж, не более того!» «И мятежники взяли верх». «Временно!» — сказал второй министр. «Простите, может быть, вы сами расскажете?» — спросил Милодар. И тогда лицо обрушилось на своего спутника на непонятном языке — хоть и непонятно, но явно обрушилась. Широкая лингвистическая подготовка коры, которая уже в приюте выучила восемь языков и еще 40 освоила за годы работы в Интергполе, позволила ей определить, что примерно половина слов лица имеет бранный характер. Мелодар это тоже понял и получал удовольствие, слушая, как собачатся эти надутые вельможи. Наконец выговор завершился, второй министр уставился в пол между своих коленок, высунувшихся из-под плаща, а удовлетворенное лицо замерло, очевидно обратив взор к Мелодару. Сделав многозначительную паузу, Мелодар продолжал. Мятежники захватили дворец императора и продержались там несколько дней, пока к императорским войскам не подошло подкрепление. но за это время они успели нанести ощутимый вред. Во-первых, они зарезали императора и его ближайших родственников. Второй министр заёрзал в кресле, намереваясь рянуться в бой, но лицо шумно втянуло в воздух сквозь широкие ноздри, и второй министр осёкся. Кора запомнил, что втягивание воздуха в эпидавре считается угрозой. Может, когда-нибудь пригодится. «Во-вторых», — продолжал Мелодар, будто ничего вокруг не происходило, «они ограбили дворец и похитили три сокровища. Три символа императорской власти, без которых император не император, а так, фи, ничто». «Ну уж тут позвольте», — не выдержало само второе лицо. «Пожалуй, вы перегибаете палку». Я позволил вам пересказать ситуацию исполнителю не для того, чтобы вы оскорбляли священную особу. — Ну и теперь нет особы. — Временно. — Триста лет, как их империи правят регенши. Мелодар обращался только к Коре. — Потому что они даже не могут провести коронации. — Три сокровища, — произнесла Кора. — Где то я об этом читала? — Ты читал об этом в истории Японии. — ответил Милодар. — Но я могу привести тебе ещё несколько исторических примеров из истории Земли. По преданию, эти предметы были вручены первому правителю Эпидавра богини. Э, простите, как звали богиню? — Богини Света и Страха Юок, — ответило лицо. Второй министр всё ещё хранил обиженное молчание. — Вот именно, — сказал Милодар. Будто всю жизнь помнила богиня, а только сейчас запамятовал. Богиня Юок при драматических обстоятельствах вручила первому императору зеркало, алмаз и венец. — неточно поморщилось лицо. — Необходимо уточнение. — Пожалуйста. А она передала императору, который был всего-навсего пустухом единорогов, зеркало зла, перстень угрозы, и венец власти». «Чудесно», — сказал Мелодар. «Какой оптимистический набор». «И необходимый», — не уловил сарказма второй министр. «И с тех пор вы их не нашли?» — спросила Кора, потому что ей показалось, что от неё ждут умного вопроса. «Разумеется, иначе бы трагедия не застилала бы столь долго небо нашей империи». «Изменить нельзя!» «Не говорите глупостей!» — воскликнул второй министр, а лицо, снова втянув воздух через ноздри, поправил спутника. «Заменить святыни, к сожалению, нельзя, иначе они бы не были божественными святынями». Все замолчали. Кора поняла, что подошла пора Милодару закончить рассказ. «Недавно...» На мёртвом астероиде, лежащем в стороне от коммерческих трасс, были найдены следы последнего лагеря мятежников. «Они улетели от вас? Разве тогда уже были космические путешествия?» «У нас очень древняя цивилизация», — пояснило лицо. «Вам не понять». «Нам не понять», — покорным эхом отозвался Мелодар. Экора перехватила его невысказанную мысль. Но за помощью вы прибежали к нам. Говорите, предложило лицо. В лагере или на базе этих самых мятежников были найдены документы, которые свидетельствовали о долгих путешествиях мятежников по Галактике, о расколевых рядах, о их постепенной гибели. Там В ходе раскопок удалось узнать о приблизительном местонахождении имперских сокровищ, и стало ясно, что зеркало зла утеряно на земле во время раздоров между мятежниками. Судьба остальных сокровищ неизвестна. Опять наступила пауза, и Кора не нашла ничего лучше, как спросить, «А что зеркало, большое?» и Лицо подало знак второму министру, И тот поспешил раскрыть плоский чемоданчик, который, как оказалось, был прикреплён к его кисти длинной золотой цепочкой. Краем глаза Кора заглянула в чемодан, который был приоткрыт и тут же захлопнут. В чемодане лежали бумаги, фотографии, а также две зубные щётки в прозрачных футлярах, расчёски, паста и полотенце Гости не надеялись на своих земных хозяев. Второй министр положил перед Мелодаром на стол цветную фотографию. На ней было изображено зеркало. С такими зеркалами в сказках изображаются девицы. Изобретены они были видно в Древнем Китае или в не менее Древней Греции, и более всего, с точки зрения коры, были схожи с пинг ракеткой, лишь уступали ей размером Овальное зеркало было вставлено в позолоченную рамку — судя по потертостям, достаточно старую, а обод зеркала и ручка были богато, хоть и грубовато украшены объёмными изображениями танцующих девушек среди виноградных лос. «Это вид с лицевой стороны, натуральный размер», произнёс второй министр. «Вот оно же, вид сзади, а это приблизительное положение его в руке владельца». На этот раз на стол легла старинная раскрашенная гравюра, изображавшая молодого человека в тонком тёмном венце, в который были вставлены крупные разноцветные камни. держав в руке зеркало, молодой человек смотрел в него, и на лице его отражался ужас. По крайней мере, так получилось у художника. «Теперь вам ясно, что искать?» — спросило лицо. Министр, собрал фотографии и рисунок, приоткрыл чемодан и спрятал всё среди бумаг под полотенце. Вы нам это не оставите, спросил Милодар. Нет, ответил второй министр. Изображения государственных талисманов являются объектами повышенной секретности. Вы усложняете нам задачу, сказал Милодар, но настаивать не стал, потому что, как Коре было известно, на потолке Над столом находилась видеокамера, которая давно уже сделала копии фотографий и гравюры. И педавряне не возражали. Они не знали, оскорбительно ли сравнение с пинг-понговой ракеткой, и потому предпочли помолчать. «И вы за ним прилетели?» — спросила Кора. «Вот именно». «А зачем я вам понадобилась?» «Чтобы это зеркало найти», — сказал Милодар. Наши гости лишь приблизительно представляют себе, где оно могло потеряться. «Пошлите туда группу, пускай отыщет с приборами», — сказал кора «Прошло триста лет. Место известно лишь условно». Мелодар подошёл к большому глобусу. Глобус был старинный, прошлого века, и, говорят, принадлежал кому-то из латиноамериканских диктаторов. Шар доставал Мелодару до носа, И потому, чтобы разглядеть северный полюс, комиссару приходилось запрокидывать голову. Пертелся глобус со скрипом. Мелодар чуть шевельнул глобус, чтобы Коре было удобнее смотреть, и шлёпнул ладонью по северной части Индийского океана. — Оно на дне? — спросила Кора. — Нет, на суше, в горах, в северной Бирме. — И найти нельзя? Надо обыскать площадь в шесть тысяч квадратных километров гор и лесов и найти кончик иголки в стогу сена. — И что вы предлагаете? — Я предлагаю тебе поехать в Бирму и найти зеркало. — Что ж, — легкомысленно ответила Кора, — я в Бирме не была. — Когда лететь? — Ты не совсем правильно поняла, — сказал Милодар. «Ты должна отправиться в Бирму не сегодня, а триста лет назад, в тот момент, когда там воевали мятежники. Ты их отыщешь по шуму боя и крикам населения». «Чепуха», — сказал Укора. «Такой машины времени ещё не изобрели. Можно отправить человека на десяток лет в прошлое, но не дальше». «На двенадцать лет. Это пока рекорд», — согласился Мелодар. «Но у меня есть другая идея». Она ещё не испытывалась на людях. Ну, когда-то надо начинать». «Опасная?» — спросил Укора. «Ещё какая опасная?» — сказал Мелодар. «Как раз по тебе». «Нет, спасибо», — сказал Укора. «У тебя нет семьи». «У меня есть кот Колокольчик и бабушка Настя, и я их не оставлю». «Ну, есть шанс, что ты вернёшься». «Лучше я и слушать не буду». Вы же меня обязательно загубите. «Девушка, послушайте нас», — сказала лицо из эпидавра. «Уже три столетия наше государство живёт не в полную мощность. У нас нет коронованных императоров, и страной правит регенши, одна другой глупее. Сейчас же подрос интеллигентный, умный, добросовестный наследник престола. Если мы достанем хотя бы зеркало, мы попытаемся короновать». и миллионы людей вздохнут свободно. Кора сочувствовала горю вельмож, хотя не понимала, будучи демократкой, почему явление на троне императора должно облегчить жизнь миллионов людей. «Нет», — сказала она. «Вы обязаны нам помочь», — сказала лицо. «Поможет», — сказал Милодар. «Обязательно поможет, у меня...» «Дисциплинированные агенты. Я разрешаю им побунтовать и поворчать в разумных пределах, а потом приказываю замолчать. Кора, молчать». «Слушаюсь», — вздохнула Кора. Разговор продолжался в институте номер шесть, крайне засекреченном учреждении, которое занимается генетическими опытами и достигла таких сенсационных результатов, что, по слухам, всем его сотрудникам отрезали языки и приковали их цепями к рабочим местам в лабораториях. Всё это, разумеется, чепуха и сплетни, а институт охраняется столь тщательно только от чайников, сумасшедших и авантюристов, а также людей с манией величия, которые могут проникнуть в институт номер шесть и воспользоваться его установками, и особенно установкой Дельта. Так как, несмотря на глубокую секретность, установка «Дельта» многократно описывалась, только не совсем верно в популярных изданиях, то лучше довериться рассказу о ней, прозвучавшему в институте номер шесть. Вот что рассказала, пользуясь притом иллюстрациями, стремительная худенькая девица с таким острым носом, что Коре страшновато было приблизиться к ней, а вдруг уколет. По сторонам носа размещались маленькие чёрные глазки, а волосы девицы были покрашены в красный цвет и покрыты блёстками. «Я сегодня собралась на дискотеку», — сообщила девица. «Так что давайте сократим лекцию до минимума». Возмущённый Мелодар потребовал было сменить лектора, но более ответственные лица находились в то время на заключительном заседании Международного симпозиума и пришлось удовлетвориться девицей. Девица взяла светящуюся указку, велела гостям садиться на неудобной табуретке, а сама поднялась на небольшую эстраду, фоном которой служила зелёная доска, исписанная формулами и разными словами, оставшимися от вчерашних научных споров. «Помимо памяти индивидуальной, — сообщила девица, — существует память вида. Вы знаете, что такое вид?» «Вопросы задавать будем мы». — резко ответил Мелодар, всё ещё недовольный тем, что ему приходится выслушивать лекцию лаборантки. Заявление Мелодара лаборантку не смутило. «Вы мало читаете», — сообщила она Мелодару, «иначе бы вы знали, что в любом фантастическом романе приходит великий учёный или его ассистент и рассказывает дуракам, которые собрались в лаборатории, в чём суть изобретения. Дураки хлопают глазами, а читатель... Умирает от скуки на десятой странице. Кора даже ахнула от такой наглости лаборантки, но Милодар ничего не ответил, он лишь прикрыл рот и смотрел на лаборантку, словно только сейчас сообразил, что под этим камуфляжем скрывается юное существо с отличной фигурой. Зато посланцы и педавры были повергнуты озим таким хамством, потому что положение женщины в той империи — своеобразно и ограничено таким числом запретов и правил, что большинство женщин кончают собой, не достигнув зрелости. Зато те, кто выживает, превращаются в существа высшего типа, в частности, именно из них формируется корпус регенш. «Продолжайте», — произнёс Мелодар, скользя взглядом от пяток до затылка лаборантки, «и сообщите нам своё имя». «Зовут меня Пэгги», — сообщила девица. «Мне двадцать два года, но я отлично сохранилась, и мне редко дают больше семнадцати. Я давно уже не девушка, учусь в аспирантуре, любимая чиница профессора Гродна». «Спасибо», — сказал Мелодар. «Умоляю, продолжайте». «Когда-нибудь я тоже начну тебе хамить, старый бабник», — подумала Кора. «Тогда ты у меня запляшешь». «Существует память вида». — продолжала Пегги. — Обычно поддерживается она прямым обучением от родителей к детям. — Приходилось ли вам видеть, как кошка учит котят ловить мышку? В голосе девушки прозвучал металл. Кто-то из учеников должен был поднять руку и ответить на вопрос. Никто не решился. — Это поучительное зрелище, — сообщила Пегги. — Точно так же кошку учила её мать. Лаборантка тронула себя за ухо, и по красным космам пробежали золотые огоньки. Зрелище было внушительное. Хотелось убежать. Кошка, как примитивное существо, учит детей жить в меняющемся мире, передавая им свой опыт. Причём не только генетический, но и благоприобретённый. Ведь червяк не учит, ему достаточно того, что заложено в генах. А кошка учит. Поняли? «Она будет профессором», — подумала Кора. «Перебесится, и профессором станет». «Котёнок», — строго продолжала лаборантка, ритмично помахивая светящейся указкой, «получает от матери часть памяти данного семейства кошек, а так как сама мама-кошка была обучена её собственной матерью, то мы, при возможности, можем проследить, что знали и умели кошки этого семейства, а то и популяции нашей страны и как эти знания накапливались или терялись. Да. Вдруг девицу охватил пафос. Кое-что теряется. И безвозвратно. Например, с приходом медицины люди забыли о травах. Что касается и кошек. Но уж кошек, — недоверчиво воскликнул Мелодар. Пустите современного котёнка, а то и взрослого кота в лес. Он сожрёт какой нибудь гадости и отравится. Ведь он жил в городе. И даже если его мама-кошка знала, какую траву можно есть, а какую нет, она не может найти в комнате образца нужной травы и показать ребёнку». Слушатели замолчали, переваривая информацию. Кора была согласна. Кошке неоткуда взять травку, чтобы предупредить детей об опасности отравиться. То же самое происходит и с человеком. На то есть учителя и родители. На то изобрели книги, видео и компьютеры, чтобы не утерять информацию, добытую предками. Но информация — это ещё не память. Пегги подняла к потолку указку и вытянула луч на максимальную длину. Луч коснулся потолка и образовал на нём тёмную точку, настолько ему передался накал души преподавательницы. Из её красных волос сыпались редкие искры. Падая на ковер, они тихонько шипели. «Вам не казалось обидным?» — спросила она. «Что вот ваш дедушка, генерал, завоевавший четыре страны, погиб в бою на безымянной высоте, названной впоследствии его именем, но не успел ничего вам рассказать?» Этот вопрос Пегги обратила к лицу. «Вы откуда знаете?» — глухо и подозрительно спросила лицо. Пегги только пожала плечами, а Мелодар, может, и незаслуженно воспользовался обстановкой и заметил. «Мы многое знаем!» Пегги подождала, пока он замолчит, и продолжала. «А как интересно было бы заглянуть в его память, в его душу!» Пегги вздохнула. Лицо не удержалось и тоже вздохнуло. «А ваш прадедушка?» — спросила Пегги у лица. ведь его только называли разбойником с большой дороги. На самом же деле он был куда сложнее, чем тот простой злодей, которого рисовали ваши недруги». «И поплатились заметило лицо. «Это уже другой разговор», — сказала Пегги. Кора смотрела на лаборантку совсем другими глазами. Та, оказывается, успела подготовиться к визиту и неплохо выучила урок, А все разговоры о дискотеке и «Красные космы» — это на публику. Пегги сделала паузу. Теперь уже никто не смел её прервать. «Наш институт во главе с профессором Ахметом Гродно решил эту задачу. Но мы пока держим наше открытие в тайне. Нельзя же нарушать естественный ход событий». «Что вы открыли?» — спросила лицо. «Мы нашли способ проникать в прошлое, но не грубым физическим способом, не с помощью машины времени, что не даёт достойных результатов. но прыгнете вы на 20 лет в прошлое, ну, посмотрите ещё раз на собственную маму в молодости, а дальше что? Менять течение событий на Земле? Загонять себя и собственную планету в параллельный мир? Нет, дайте нам пожить у себя дома. Так что же вы открыли? Мы открыли возможность. Мы нашли ключик к тому, что заключено в каждом человеке, ключик к его наследственной памяти. Другими словами, мы дали возможность маме-кошке вспомнить, какие травки можно предлагать котёнку, а какие нельзя. Но помнила об этом прабабушка нашей кошки, а не мама-кошка. Мы нашли способ отыскать в вас, уважаемый Делиал, глава безопасности империи и педавра, прибывшим к нам инкогнито, Те следы генетического прошлого, которые несут в себе и берегут память вашего дедушки-генерала и даже вашего прадедушки, так называемого разбойника с большой дороги. — Об этом не будем, — предупредил второй министр, оберегая честь лица. Но лицо лишь вяло отмахнулось, признавая превосходство нахальной девицы. — Мы полагаем, — сказал тогда Мелодар, — что это... «Величайшее открытие XXI века!» Но вопрос о присуждении Нобелевской премии профессору ахмету Гродно временно отложен, так как не решена степень секретности открытия. «Но при секретность?» — не сообразил второй министр. «Неужели, — ответил Милодар, — любой человек в галактике не пожелает заглянуть в память своего деда, своего далёкого предка, прочесть его мысли и овладеть его знаниями, которые, как все полагают, сгнили в могиле вместе с ним». «Да», — согласилось лицо, — «соблазн очень велик, и можно страшно разбогатеть на этом». «Ах, что нам в богатстве! Но вы не поняли ещё, какую власть мы можем обрести над миром!» — воскликнул пейги спрыгнув с эстрады и чуть не проткнув министра острым, словно деревянным носом. «Разве вы забыли...» Сколько гениев умерли, не успев поделиться с человечеством своими мыслями? Сколько великих изобретений погибло при катастрофах, в концлагерях или войнах? Вы должны знать, что на каждое изобретение, на каждое открытие, на каждую гениальную идею в мире была тысяча идей, открытий и мыслей, которые по той или иной причине не были высказаны. Неужели вы не понимаете, что, собрав и осуществив эти мысли, «Мы совершим такой скачок вперёд!» Пэгги закашлялась, а милодар закончил за неё. «И это может плохо кончиться для человечества. Кто знает, сколько нужно нам гениальных изобретений и мыслей, а сколько окажутся лишними? А что, если природа бережёт нас от перегрева? А что, если цивилизация лопнет от излишнего знания?» И милодар произнёс эти слова с такой искренней горечью, что все остальные не посмели ничего сказать. Все молчали. «К тому же», — нарушил, наконец, молчание Пегги, «операция эта длительная, сложная, и опасности, о которых говорит комиссар Мелодар, находится в отдалённом будущем, а Нобелевскую премию нам не дают из-за жалких интриг, которым не чужд и интеркпол». Все посмотрели на Мелодара. Он отмахнулся от обвинения, как от мухи, и миролюбиво попросил Пегги. «Расскажите нашим гостям, как происходит активизация памяти предков и какая от этого может быть польза в их поисках». «Вот именно», — сказала лицо, — «именно этот вопрос я хотел задать». «Наш профессионализм заключается в том», — подытожил Милодар, — «что мы знаем, какой вопрос, когда и кому задать». «Тогда и объясните нам», — попросил второй министр, — «зачем нас сюда пригласили?» «И в частности, зачем было нужно меня топить?» — добавил укора. Пэгги поглядела на Мелодара, комиссар кивнул, и девушка повела их в соседнее помещение. Соседнее помещение оказалось громадным, но низким залом, в котором располагалась аппаратура, в основном скрытая под кожухами и за экранами. Так что снаружи оставались ящики, дисплеи и некоторое число кнопок, не считая солидного прозрачного гроба для спящей красавицы, которому Пегги и подвела гостей. «Всё происходит просто», — сообщила она. «Генинафт всего-навсего ложится в саркофаг». Разве нельзя было подобрать нейтральные слова? — спросила Кора, которая заподозрила, что в саркофаг будут класть именно её. Она не терпела, если её клали в саркофаг, даже если при этом обзывали гененавтом. «Не бойтесь», — съязвила Пегги. «Принцы не будут приставать к вам с поцелуями». Слава богу. «Девочки, девочки», — остановил их милодар «Мы присутствуем при эпохальном эксперименте». «Это вы присутствуете», — «А я лежу в саркофаге», — в туне не огрызнулась кора. «Продолжайте», — произнёс второй министр голосом и тоном Мелодара. «Саркофаг наполняется особым газом». «Ещё чего не хватало», — вырвалась у коры. «Если ты будешь шуметь, мы подберём другого агента», — сказал Мелодар. «Ты отказываешься от самого счастливого шанса в жизни. Через час...» Ты можешь встретиться со своей бабушкой. «Больше того», — поддержала Мелодара краснокудрая лаборантка, «вы станете своей бабушкой. Ваш мозг сольётся с её мозгом. В этом и есть смысл нашей установки. Следуя в прошлое, вы будете становиться как бы паразитом мозга ваших предков. Ведь они в самом деле живы в вас. Каждый бит информации, который находился в мозгу вашего дедушки, живёт и в вашем мозгу». Мы научились будить эту информацию. Но почему я тогда не могу без приборов помнить о том, что знал мой дед? Да потому что ваш мозг мгновенно лопнет, не в силах вместить всю ожившую информацию. Неужели вы не понимаете?» Пыгги была возмущена. Теперь поняла. «Ваш мозг защищён от безумия именно забывчивостью. То есть ничто в природе не пропадает, но всё забывается». чтобы живые не сходили с ума от памяти и страданий мертвецов. Оба и педаврийца захлопали в ладоши. Так им понравилась краткая речь Пегги. Девушка зарделась, и щеки ее стали одного цвета с волосами. «Зайдите после эксперимента ко мне», — сказал Мелодар. «Мы подыщем вам место в Интергполе». «Я не хочу работать в Интергполе и стать полицейской ищейкой», мягко возразила девица, чем повергла Мелодара в шок. «Лучше я получу скромный процент от Нобелевской премии». Мелодар молчал, и этим дал возможность Пегги закончить объяснение. «Мы погружаем вас в физиологический раствор, чтобы полностью отрезать от мира, чтобы ни одно постороннее возмущение к вам не проникло. Это слишком опасно. В полной тишине». В полной оторванности от мира вы сначала войдёте в мозг своей матери или отца. Это сложнее, — призналась спегги Как правило, генетическая память женщин передаётся по женской линии, мужчин — по мужской. А если линия обрывается? Пока мы не можем помочь. Но в будущем добьёмся восстановления через боковые линии родственников. «Не отвлекайтесь», — попросила лицо. «Пока вы будете пребывать в саркофаге», — продолжала Пегги, «и частицы памяти вашей матери будут пробуждаться в вас, мы сможем контролировать этот процесс приборами». «Вы тоже увидите мою маму?» «Нет, но мы будем знать, когда вы с ней находитесь в контакте». Кора подняла ладонь, как бы и спрашивая слово. «Кажется, я вас поймала на ошибке». «Нас нельзя поймать». Эта система испробована и абсолютно безопасна для испытуемого. Для спящей красавицы, как мы называем вас. Но я же не могу пролежать в саркофаге 80 лет, если столько лет было моей прабабушке, когда она умерла. Пеггис нисходительно улыбнулась. «Мы уже слышали это возражение», — сказала она. «И вот что я вам отвечу. Представьте себе самый обычный древний магнитофон». «Представили?» — ответил Закору второй министр. «Вы можете воспроизводить на нём музыку, а можете быстро перематывать плёнку». «Всё понятно», — сказала Кора. «Вы начинаете воспроизведение в нужный вам момент». «Не совсем понятен механизм действия», — сказала лицо, «но приходится согласиться с тем, что нам сообщено». Они стояли полукругом вокруг саркофага. И молчали. Теперь, когда Пегги всё объяснила, остальные почти всё поняли. Оставался пустяк. Поверить в слова Пегги. Молчание прервало лицо. «Можно ли наблюдать за жизнью и действиями предка кого-то из нас?» «За ним наблюдает гененавт, а мы — за генинафтом Пегги показала на саркофаг. «Я не верю», — сказала лицо. «Мы не верим», — поддержал его второй министр. «Есть выход», — ответил Мелодар, и глаза у него сделались хитрыми, как у кота, который играет с мышонком. «Какое именно?» «Вы можете занять место в саркофаге, а мы запишем то, что вы увидите и почувствуете», — предложил комиссар. «И вместе подведем итоги». «Хорошая идея», — сказала лицо. «Славная идея. Прошу». Последнее слово относилось ко второму министру. «Почему я?» — удивился министр. «Потому что, если они будут подсовывать мне воспоминания дедушки-комиссара Мелодара, я никогда не смогу проверить, это правда или инсценировка. А вот кем был ваш дедушка, я знаю. И кем были ваши предки, тоже известно». «Мой отец — генерал, а мой дедушка — полковник и герой!» — воскликнул министр. Словно не был в том уверен. Вот мы и посмотрим. «О, нет, это опасно для жизни», — возразил второй министр. «Мы не можем мною рисковать. Народ этого не поймёт». «У нас даже младшие научные, даже аспиранты уже испробовали», — сказала Пегги. «У вас другие организмы, грубые и выносливые, как у кошек». «У кого как?» — ответил Мелодар. Он любил наблюдать конфликты со стороны, когда ему это ничем не угрожало. «Нет!» — крикнул министр. «Да!» — ответило лицо. «Или вы останетесь здесь, но не живым!» И тогда второй министр сдался. «Раздеваться надо?» — спросил он. «Желательно побрить голову», — ответила Пегги. «Ну, так как путешествие будет небольшим, помехи нам не так страшны». «Не страшные согласилось лицо. «Только ботинки пускай снимет», — предупредила Пегги. «А то за каждым не настираешься». Второй министр покорно улегся в саркофаг. Ему велели закрыть глаза. Лёжа, он как-то уменьшился ростом, но согласился снять шлем только когда крышка саркофага под нажимом тонких пальцев Пегги въехала на место — отрезав сановника от внешнего мира. Именно тогда он снял шлем, положил тёмный блестящий шар рядом с собой, и Кора увидела, какие у него загнанные, перепуганные глаза. Она испытала нечто вроде злорадства. Им ни одной предстоит такое унижение. Впрочем, полезно посмотреть со стороны на испытания, которому тебя намерены подвергнуть. Хотя, честно признаться, Кора так и не понимала, как она... полежав в этом саркофаге, сможет отыскать и вернуть в эпидавр зеркало зла. э хе хе Кто здесь проводит опасные эксперименты в моё отсутствие?» — послышался громовой голос. «Все замерли, как застигнутые за воровством яблок сорванцы». «Это я!» — пискнула Пегги. «Но ведь это только демонстрация!» «Я взял на себя ответственность», — сказал Мелодар маленькому, даже ему лишь по пояс профессору в белом халате, из-под которого выглядывали сапожки на высоких каблуках. Профессор был к тому же почти лыс и зачесал последние волосинки поперёк головы. Нос у него был круглым, как картошка, и в нескольких местах продырявлен. «Профессор Ахмед Гродно», — представился он, а кора догадалась — что раны в носу — следы любовного общения с лаборанткой Пегги. «Тебя можно, крошка, тебе можно!» Профессор подбежал к аспирантке и, встав на цыпочки, поцеловал её в высокую грудь. Остальные смутились и сделали вид, что не заметили откровенного жеста профессора. «Так что мы демонстрируем?» — спросил профессор. В лаборатории уже появились несколько его коллег — Они громко обсуждали проблемы только что закончившегося симпозиума. «Не мешайте!» — прикрикнул на них профессор. Он встал на цыпочки, чтобы получше заглянуть в саркофаг, и спросил. «Из-за педавра? Типичное вырождение!» «Из-за педавра!» — сказал Мелодар. «После окончания я с вами уединюсь и всё объясню». «Я предпочитаю, чтобы мне всё объяснило Пэгги!» — возразил профессор. «Я её больше люблю, чем тебя, старый козёл Мелодар». Профессор засмеялся и постучал пальчиком по стеклу саркофага. «Как ты там, сорванец?» — спросил он. Второй министр не услышал, но робко улыбнулся. «Пускай газ!» — приказал профессор Пегги, и саркофаг стал заполняться серым, непрозрачным газом. «А как же наблюдать?» — спросил укора. «А мониторы на что?» — удивился профессор и приказал. «Включить большой дисплей!» Тут же загорелась вся стена лаборатории, представлявшая дисплей. «Вот здесь», — сказала Пегги, направляя на стенку светящуюся указку. «Мы видим то, что делал, видел или совершал предок второго министра в тот или иной момент». «В какой момент?» — спросил профессор Гродно у лица. — Ровно сто лет назад, — ответил тот, словно уже заготовил ответ заранее. — Даём сто лет назад! Профессор Гродно провёл ладонью поперёк головы, прижимая волосы. — Мой ласковый, — любовно прошептал ему Пегги. На экране началось мелькание цветных линий и неясных образов. — Не обращайте внимания! — сказал Гродно лицу и Мелодару, — идёт ускоренная перемотка воспоминаний его папы и дедушки. Профессор погладил бедро пыги и та прижалась им к ухугению. Профессор притом не спускал глаз с приборов пульта. — Что там? — спросил он у одного из ассистентов. — Есть сто лет! И на экране загремел бой. Звук, правда, проходил через сто лет неровно, с перебоями, да и само изображение иногда двоилось или шло косыми полосами. На мгновение свет отключался и начинал таинственно мерцать. «Сложная штука, человеческий мозг!» — воскликнул профессор, видно объясняя неполадки в изображении. Так как экран был велик и несколько нависал над залом, то эффект присутствия был ощутим всеми присутствующими. И когда небольшой полосатый броневик, преследуя группу всадников, вооружённых карабинами и мечами, попытался въехать с экрана в зал, послышалось общее «Ах!». Перепуганное зрение оказалось сильнее разума. Всадники умчались и скрылись в дыму, который, как показалось коре, горько пахнул порохом. Тут она увидела прихрамывающего воина в блестящей керасе, разрисованный драконами, в плоском, как сковорода, шлеме с пистолетом в руке. Сапоги и штаны воина были измараны грязью и кровью. «Это он!» — сказало лицо, увидев воина в профиль. «У него был такой же, как у второго министра, горбатый и крючковатый нос». «В битве при Варенге». «Конечно же, с восьмого по десятое 10 официария сто лет назад. Как славно!» Что было славного в битве при Варенге, Кора так и не узнала. Но тут дедушка второго министра направился в сторону, а так как камеры следили за тем, что отпечаталось в генетической памяти вельможи, то вскоре воин оказался в низине, где его ждали два человека в сапогах и в серых плащах с капюшонами, нависавшими над лицами. «Мы уже хотели уезжать, предводитель», — произнёс один из ожидавших. я не мог Я задержался в штабе. Надо было всё проверить. И что же? Как и договаривались, я перенёс крестик на схеме в болото больших червяков. «Славно! Ах, славно, полковник!» — откликнулся человек в плаще. кора кинула взгляд на лицо. Глава эпидавра смотрел на экран, будто перед ним разворачивалось действие приключенческого фильма, построенного на сказочной выдумке. «Не может быть! Не может быть!» — шептали его тонкие губы. Конечно же, Кора ещё не знала языка эпидавра, но что шепчут мужские губы, умела понимать без знания соответствующего языка. Отойдя в сторону, люди в капюшонах обнаружили стоявшую за ними и запряжённую карликовым драмадером крытую повозку. Один из них щёлкнул языком, и верблюд легко потянул повозку по низине. «Фактически два шага», — сказал дедушка второго министра. «Может быть, мы кончим демонстрацию?» — спросил профессор Гродно. «Надеюсь, вам достаточно ясно, как мы работаем?» «Нет!» — вдруг закричало лицо. «Ни в коем случае! Ещё пять минут!» Повозка тащилась по тропинке, сильный дождь со снегом молотил по плечам путников, где-то близко гремел бой, слышались выстрелы и крики, Из серой мглы вдруг показались корзина и часть обшивки воздушного шара, который бесшумным видением промчался над повозкой и с треском рухнул в кусты. «А нельзя перемотать?» — спросил Мелодар. «Нет», — ответила умненькая Пэгги. Кора кинула взгляд на неё и, к своему изумлению, обнаружила, что красные космы были всего лишь париком. Теперь они исчезли и под ними оказались прямые каштановые волосы, ничего особенного, волосы как волосы, и лицо сразу обрело миловидность и душевную скромность. «Нельзя!» — подтвердил её слова профессор. «Перемотка идёт только назад. Мы перематываем генетическую память в прошлое, а если нам нужно двинуться в будущее, то мы попросту выключаем систему, пробуждаем клиента и затем погружаем его вновь в момент, который нам нужен». Это не так просто, как кажется. Вы меня поняли? — То есть, — произнёс Мелодар, — вы можете прекратить сеанс, разбудить министра, а затем, повторив всю процедуру вновь, перевести его на девяносто лет до нас. — Вот именно! Умница! — обрадовался профессор. Он протянул Мелодару маленькую ручку и пожал твёрдую кисть разведчика. Мелодар смащённо улыбнулся. Хора знала, что он сейчас ощущает глубокую приязнь к профессору, потому что тот сильно уступает ростом невысокому комиссару. «Тогда подождём. Что-то очень заинтересовало гостей за педавра. Ждать пришлось недолго. Как только завершился обмен репликами, низина, по которой двигалась повозка, превратилась во овраг густо заросший кустарником, отчего стоявший впереди фургон казался скалой, и угадывался скорее по белой простыне снега на крыше. Путники оставили повозку в низине, а сами осторожно приблизились к двум солдатам, которые переминались возле фургонов. Уже знакомый нам дедушка второго министра смело вышел к фургонам и сказал «Пароль — кукушка на яйцах». Солдат, съежившийся под снегом, выпрямился и откликнулся «Отзыв!» «Кукушки на яйцах не сидят, ваше превосходительство!» «Вызови начальника караула!» — приказал дедушка. «Небось, в фургоне прячется!» «Так точно прячется!» Ещё через полминуты рядом с дедушкой оказался невысокий толстяк в мундире, не успел одеться. Видно, дедушка был большим человеком в армии. «Почему вы здесь оказались?» — грозно спросил дедушка. «Что за прятки такие?» «Вас здесь могут пристрелить, и никто об этом не узнает». «Такой приказ мы получили в штабе». Офицер полез за пазуху и протянул дедушке лист бумаги. «Я разберусь», — сказал тот. «Я разберусь». «Но я не могу приказ передать в чужие руки», — обиделся офицер. «Ах, не можешь!» Почему-то эти слова рассердили дедушку министра, и тот выхватил из-за пояса пистолет. Вспышка выстрела озарила овраг и искорками блеснула на мокрых листьях. Тут же вперёд выбежали оба спутника дедушки и подняли стрельбу по солдатам, погибшим так и не сообразив, что случилось. А господин дедушка аккуратно сложил отнятый у офицера приказ с неправильно поставленным на нём, как поняла кора, крестиком и пробурчал себе под нос. «Не могу передать в чужие руки, не могу передать». Вот и передал. «Теперь, я думаю, мы можем выключить экран», — сказал профессор Ахмед Гродно. На экране спутники дедушки вынимали из фургона и перетаскивали в повозку плоские деревянные ящики. Ящики были тяжёлыми. Люди в плащах скользили по грязи и чертыхались. «Потише прикрикнул на них дедушка. «Выключайте», — сказала лицо из за педавра Выражение его глаз увидеть было нельзя, так как шар его шлема был снаружи непрозрачным, но, судя по голосу, настроение его было сложным. Пока техники и лаборанты выпускали из саркофага газ и приводили второго министра в чувство, профессор Гродно спросил, «Но как? Вы удовлетворены экспериментом?» «Это был эксперимент?» «Разумеется!» «Демонстрация секретного изображения». «Могу ли я утверждать, что виденное мною имело место в действительности?» «Разумеется. Вы видели на экране то, что хранится в генетической памяти вашего друга». «Может ли это это изображение быть доказательством на суде?» «Ни в коем случае», — воскликнул Мелодар, — «до тех пор, пока не будет снята секретность». «Отлично», — сказало лицо. Он обернулся к своему спутнику, который уже вылез из саркофага и с помощью ассистентов уселся в кресло. Между ними последовал разговор на эпидаврском языке, поначалу напряженный, но мирный, затем поднявшийся до высоких нот. Лицо нападало, министр защищался. И, видно, защищался неубедительно, потому что был потрясён теми переживаниями, которые на него обрушились. «Так открываются вековые тайны», — произнёс Мелодар. «А он чувствовал себя в шкуре своего дедушки?» — спросила Кора у Пегги. «В этом вся драма», — вздохнула та. «Итак», — лицо из эпидавра обернулось к Мелодару, — «мы хотели бы обсудить с вами детали будущих действий». «А в чём дело?» «Ситуация резко осложнилась», — сообщило лицо. «Из соображений престижа, охраняя честь моей державы, я вынужден просить вас казнить без суда и следствия всех, кто видел эту плёнку». «То есть меня?» — удивился профессор Гродно. «В первую очередь». «Да уймите его!» — закричал профессор, обернувшись к Мелодару. — спросил милодар Пускай высказывается, это даже забавно. — Потому что иначе может просочиться информация, на основе которой мы будем вынуждены переписать историю нашей державы, чем воспользуется гнусная оппозиция. Закончила монолог лицо Сапидавра. — Почему же? — невинно спросил милодар Да потому, что якобы пробывший все сражение в штабе, один из героев битвы, полковник Валли Валинта, На самом деле организовал ограбление войсковой кассы. Так вот какое наследство он получил от тети в колене Дедаэрти!» Лицо с трудом смогло удержаться от того, чтобы не растерзать тут же второго министра, который был глубоко опечален и даже обратился к Мелодару и профессору Гродно. но «Ну, разве внук за дедушка-ответчик? А генетическая память?» надвинулось на его лицо с чёрным шаром вместо головы. «Она разве моя?» И тут второй министр, собравшись с духом, нашёл единственный возможный выход из положения. «Может быть, мы проверим вашу генетическую память, мой милорд?» «Что? Что? Да я тебя! Мои предки всегда отличались! И вообще, почему я должен оправдываться?» Он рухнул на стул. и закрыл лицо руками. В лаборатории вновь воцарилось молчание. Как же вы намерены использовать этот гроб, спросила Кора у Меладара. Для поиска в зеркала потерянного 300 лет назад. Очень просто, ответил Меладар, потому что всё гениальное просто. В саркофаге будет находиться твоё сегодняшнее тело. «Именно в нём закована субстанция памяти твоей бабушки. Но в то же время ты будешь находиться внутри бабушки. Ведь вы же одно и то же. В мире, в котором существовала твоя бабушка, ты будешь двигаться, жить, любить, разговаривать, действовать. Но ведь второй министр только наблюдал и показывал нам эпизод из жизни своего дедушки. «Мы с тобой сделаем следующий шаг». вмешался профессор Гродно. Мы будем не только наблюдать, но и участвовать. Конечно, твое участие будет условным, кажущимся для нас, но настоящим там. Поняла? Нет. И не надо. Потому что если тебя там укусит пчела, то тебе будет больно. Но даже если я буду в образе моей прабабушки действовать в прошлом и найду там зеркало, как же я принесу его? Ведь я неподвижно лежу в гробу. «Ты не принесёшь», — ответил Милодар. «Ты лишь найдёшь и укажешь, где искать». Заговорил профессор Гродно. «Мир, в котором будет существовать кора, то есть её прабабка, это мир виртуальной реальности, мир, смоделированный не только мозгом коры, но и компьютером, который обладает всей возможной информацией о нашей планете и о людях, которые жили на ней». «Введите в компьютер задачу, а мы приложим её к реальной субстанции линии предков Коры Орвад». «Значит, мне придётся провести какое-то время в этом гробике?» «Да, спящая принцесса», — сказала пеги «Не говорите так, словно намерены унаследовать моего жениха», — заявила Кора. «У меня его нет». Интергпол всегда набирал женщин без связи и привязанностей, — не удержалась пеги И они скорой друг дружке не нравились. «Вам придётся приготовиться к длительному пребыванию в состоянии генетического сна», сообщил маленький доктор. «Длительное? Это день-два? Это месяц, два, три. Многое зависит от того, где мы отыщем вашего предка, вашу прапрабабушку. Если она обитает в Лапландии или в центре Сибири, то перебросить её в бирманские джунгли...» «На это потребуется время!» «Я этим займусь лично», — пообещал Мелодар. Он кинул взгляд на продолжавшего сидеть в позе глубокого отчаяния представителя империи Педавр и второго, стоявшего в дальнем углу лицом к стене. «А я... Где я буду?» «Ты будешь находиться здесь, в газе, столь плотном, что твое тело будет подвешено в нем, как в жидкости», не касаясь стенок саркофага. «Послушайте, комиссар!» — с отчаянием воскликнула Кора. «Я уверена, что ваша идея подходит кому-то из бравых молодцов, которые умеет владеть шпагой и пистолетом. Я же слабая женщина». милодар поглядел на слабую женщину, запрокинув голову. Его примеру последовал профессор Гродно. «Нет», — сказал профессор, — «не настолько слаба, как хочет казаться». «А мне нужна женщина», — сказал милодар «Как ни парадоксально, но я рассчитываю больше на твой женский ум, на твою хитрость, на твое женское умение выходить из воды, если не сухой, то лишь с подмоченной репутацией». «Спасибо, шеф», — сказал Укора. «Вы всегда были со мной любезны». «Дай бог», — сказала Пегги, которая нагло присутствовала при всех этих событиях, «чтобы в 1799 году...» Вашей милой прабабушке было меньше восьмидесяти. Хотя клюка вам, конечно, к лицу. — Если ей будет больше восьмидесяти, — мягко возразил Мелодар, — обратимся к её внучке. У нас большой выбор предков. Пегги разочарованно замолчала. И тогда Кора решилась на небольшую месть. — Если можно, — сказала она, — я попросила бы профессора Гродна не подпускать к саркофагу аспирантку Пегги». «Это ещё почему?» — вскинулась Пегги. «Кто ставит под сомнение мою профессиональную подготовку?» «Вопрос не в подготовке, а в натуре», — откликнулась Кора. «Бывали случаи, что некоторые женщины срывали важные эксперименты из ревности». «Я? Из ревности? К кому же, простите?» «К вашему шефу», — ответила Кора, и с дьявольской улыбкой убрала руку профессора Гродно со своего бедра. Профессор отпрыгнул на несколько метров, разбил что-то ценное и поклялся, что несет личную ответственность за безопасность первой жертвы гененавтики, так отныне будет называться научная дисциплина, первой жертвой которой станет Кора Орвот. Пегги пошла рыдать в соседнюю комнату, а лицо из империи Педавр — сообщила, что оно будет готовиться к отлёту, ибо неотложные дела ждут его в империи. С этими словами он церемонно поклонился и пошёл прочь из зала, а второй министр бежал за ним, лавируя среди приборов и крича. «Вы только посмеете меня здесь оставить! Я вас сожру с потрохами!» «Вы без того достаточно скомпрометированы, коллега», заметило лицо, не оборачиваясь, «даже на генетическом уровне». Они скрылись в дверях, а Мелодар с профессором Гродно отпустили Кору до завтрашнего утра в деревню к бабушке Насте, перевести туда колокольчика, провести ночь на свежем воздухе и переночевать на сеновале. За это время архивы и компьютеры нашей планеты должны подготовить виртуальную реальность Бирмы, а также по возможности проследить предков Коры по женской линии до конца XVIII века. Бла такая работа, правда, без генетического обеспечения, проводилась уже 10 лет назад, когда комиссар Милодар, в благодарность за помощь шестнадцатилетней коры, воспитанницце приюта для галактических найденышей, обещал отыскать ее родителей, в чем почти преуспел. Впрочем, все будет проверено и перепроверено завтра во время путешествия коры по подвалам ее генетической памяти. Затем аппаратура профессора Гродна возродит к воображаемой жизни отдалённую прабабушку Коры, и сознание нынешней Коры дотронется до давно угасшего сознания предка, то есть отыщет память о ней в себе самой. И Кора отправилась домой закрывать квартиру, объясняться с колокольчиком, эвакуировать его в деревню и молить Бога, чтобы в 1799 году её прямые предки жили не в Хивинском ханстве или Лапландии, а как можно ближе к Индийскому океану.